родился в венсенском замке через полгода после смерти своего отца в ночь с 13 на 14 ноября 1316 года весть о его появлении на свет сразу же распространилась по всему Парижу и знатные сеньоры вырядились в шелка в тавернах уже с полудня стоял дым коромыслом. Так как для бродяг и пьяниц любое событие прекрасный повод выпить и покричать. Ювелиры, торговцы шелками, дорогими тканями и пазументами, продавцы пряностей, редкой рыбы и заморских диковин радостно потирали руки, прикидывая, какие доходы принесут им общее веселье и празднество. Казалось, даже улицы расцвели улыбкой. Прохожие останавливали встречных словами: "Ну, поманьёк, наконец-то у нас есть король". Парижане почувствовали прилив свежих сил. а непотребные девки с крашенными желтыми волосами вышли на промысел чуть ли не с полудня, хотя в узких улочках позади собора Парижской Богоматери, который отвел в их владение особым эдиктом Людовик Святой, гулял октябрьский ветер. А за четыре дня до того, В странно приёмном доме при монастыре святой Клариссы Мариды Крессе родила мальчика, весившего больше восьми фунтов, с белокурами, как у матери, волосами. Закрыв глаза, он жадно, словно щенок, сосал материнскую грудь. Каждую минуту молоденькие послушницы в белых покрывалах вбегали в келью Мари посмотреть, как она пеленает младенца, полюбоваться ее сияющим лицом, когда она кормит её розовой пышной грудью, воочию увидеть чудо материнства, которое они, обреченные на вечное девство, созерцали доныне лишь на церковных витражах. Если и случалось монахине согрешить, то происходило это совсем не так часто, как уверяли в своих песенках уличные рифмоплеты, И появление новорожденного младенца в стенах монастыря было всегда настоящим событием. В этот день ликовала вся обитель, так как капеллан сообщил о рождении короля. Веселье, охватившее весь Париж, проникло даже сквозь монастырскую ограду. Король зовется Иоанном, как и мое дитя, твердила Мари. Она видела в этом доброе предзнаменование. Всему поколению, которому еще предстояло родиться, будут давать имя короля. Самое удивительное то, что имя Иоанн впервые появилось среди имен французских королей. Ко всем этим маленьким Филиппом, маленьким Людовикам прибавится отныне и навеки маленькие Иоанны». но мой первый, думала Мари. Когда в келью уже проникли ранние осенние сумерки, к Мари вбежала молоденькая монахиня. "Мадам Мари, крикнула она. мать настоятельница зовёт вас в приемную. Там вас ждут. Кто? Не знаю, не видела, но, если не ошибаюсь, за вами приехали". Щеки Мари запылали от радостного волнения. Это гучья, гучья, это отец, пояснила она послушницам. За нами приехал мой супруг. Она застегнула лиф, быстрым движением поправила сбившиеся волосы перед тусклым оконным стеклом, заменявшим ей зеркало, накинула на плечи плащ и вдруг в нерешительности остановилась перед колыбелькой, стоявшей прямо на полу. Не захватит ли с собой и мальчика? чтобы в первую же минуту встречи обрадовать годча таким чудесным сюрпризом. Вы видите, как он ангелок спит, твердили юные послушницы: "Не надо его будить, и не берите его вниз, а то простудите. Ведите скорее, мы за ним посмотрим. Только не вынимайте его из колыбельки и вообще не трогайте", наказала девочкам Мария. Уже на лестнице ее охватила материнская тревога. лишь бы они не стали с ним играть и не уронили его. Но ноги сами несли ее в приемную, и она удивилась легкости своей поступи. В белом зале, единственным украшением которого было огромное распятие до да две свечи, отчего сумерки, залегшие в углах, казались еще гуще, мать-настоятельница, сцепив в рукавах кисти рук, беседовала с мадам Бувиль. Увидев супругу хранителя чрева, Мария испытала не только разочарование. У неё вдруг почему-то появилось